Глава тридцать девятая Рано утром Адам позвонил Энди Грибелю. Тот ответил с тоном, «Чего?» «Прости, не хотел тебя будить». «Сейчас шесть утра», — заныл Грибель. «Прости, вчера мы играли допоздна, потом отрыв с пылкими поклонницами, ты сам понимаешь». «Да, слушай». «Ты знаешь что-нибудь о Фейсбуке?» «Издеваешься?» «Конечно, знаю. У нашей группы есть фанатская страничка, и у нас почти 80 подписчиков». «Отлично. Я скину тебе ссылку. Там четыре человека. Посмотри, сможешь ли ты достать мне адрес кого-нибудь из них и узнать еще подробности о картинке, где была сделана, кто на ней изображен, Все, что удастся. Приоритет. Самый высокий. Информация нужна была вчера. Понял. Мы вчера так сбацали ночь, когда вымер Чикаго. У всех глаза были на мокром месте. Ты даже не представляешь, как мне это важно прямо сейчас. Вау! Неужто настолько? Больше. Усек. Адам повесил трубку и выбрался из постели. В семь он разбудил сыновей и после долго стоял под горячим душем. Ему стало лучше. Он оделся и посмотрел на часы. Дети уже должны спуститься. «Райан? Томас?» Отозвался последний. «Да-да, мы встали». У Адама зазвонил мобильный, Это был Грибель. Алло. Нам повезло. В чем? Это ссылка, которую ты прислал. Она идет со страницы с профилем женщины по имени Габриэла Данбар. Верно. Так что с ней? Она больше не живет в Ревере. Она вернулась домой. Феар Лаун. Ты правильно понял. Феар Лаун? Находился всего в получасе езды от Седарфилда. Я тебе только что скинул СМСкой ее адрес. Спасибо, Энди. Не за что. Поедешь к ней с утра? Да. Дай мне знать, если понадоблюсь. Спасибо. Адам повесил трубку и пошел по коридору, но вдруг услышал какой-то шум в комнате Райана. Подойдя, Адам приложил ухо к закрытой двери. Сквозь дерево он услышал приглушенные всхлипы сына. Эти звуки, как подхваченный эхом треск разбитого стекла, прокатились по сердцу. Адам постучал костяшками пальцев по двери, собрался с духом и повернул ручку. Райан сидел на постели и плакал, как маленький мальчик, каким в известном смысле и оставался. Адам застыл на пороге. Боль внутри, усиливая моя беспомощностью, росла. Райан. Слезы всех делают такими маленькими, хрупкими и отчаянно юными. Грудь Райана вздрагивала, но ему все-таки удалось выговорить. «Я скучаю по маме». «Знаю, что скучаешь, приятель». На секунду Адама оглушил приступ гнева, подобный грому. Гнева накорен за то, что сбежала, не оставив концов, за то, что подделала эту чертову беременность, за то, что украла деньги, за все сразу. Не будем вспоминать о том, как она обошлась с Адамом. Беда не в этом. Принести столько горя детям, простить такое будет гораздо труднее». «Почему она не отвечает на мои СМСки? крикнул сквозь слезы Райан. «Почему ее нет с нами дома?» Адам уже собрался произнести очередную избитую фразу, мол, мама занята, ей нужно время и прочее, но все это было ложью. От этих пошлых банальностей могло стать только хуже, и Адам решил сказать правду. «Я не знаю». Странно, но этот ответ немного успокоил Райана. Мгновенно всхлипывания не прекратились, но они начали постепенно переходить во что-то больше похожее на сопение. Адам хотел обнять сына за плечи, но почему-то решил, что это будет ошибочным жестом. Тогда он просто сел рядом, дав понять «отец рядом». «Похоже, этого хватило». Через секунду в дверях появился Томас. Теперь все трое были вместе. «Мои мальчики», как называла их Корин, подшучивая, дескать, Адам всего лишь старший из ее детей, они оставались в комнате неподвижные, и Адам осознал нечто очень простое, но глубокое. Корин любила свою жизнь, семью, и тот мир, за создание которого так упорно боролась, Ей нравилось жить в городе, где она начала свой путь, в этом районе, который хранила в памяти, в этом доме, который делила со своими мальчиками. Что же пошло не так? Все трое услышали, как хлопнула дверца машины. Райан резко повернул голову к окну. Адам инстинктивно перешел в защитный режим, быстро шагнул туда же и встал так, чтобы перекрыть детям поле зрения. Блокировка продлилась недолго. Сыновья приблизились к нему, встали по бокам и посмотрели вниз. Никто не вскрикнул, никто не ахнул, никто не произнес ни звука. Внизу стояла полицейская машина. Одним из офицеров был Лэн Гилман, но это ничего не значило, потому что на борту автомобиля было написано «Окружная полиция Эссекса». Лэн работал в Седарфилде. Из машины выбрался офицер, служивший, судя по форме, в округе. «Папа», — произнес Райан, — «корин мертва». Мысль промелькнула, как вспышка не более. «Но разве это не очевидный ответ? Ваша жена исчезает. Она не выходит на связь не только с вами, но даже с детьми». И вот двое полицейских, один из которых друг семьи, а второй из округа, появляются у вашего порога с мрачными лицами. Разве не логична мысль о смерти? Корин мертва, ее тело лежит где-то в канаве, а этих хмурые мужчины явили сюда с тяжелой вестью, и теперь ему придется собраться как-то перенести все это, «Скорбеть, изображать стойкость и бесстрашие перед детьми?» Адам отвернулся от окна и обратил взор к низу лестницы. Мальчики выстроились за ним в шеренгу. Первый — Томас, за ним — Райан. Они втроем будто договорились без слов. Между ними возникла связь, как между тремя выжившими, которые взялись за руки... чтобы совместно выдержать надвигающийся новый удар. К тому моменту, как Лен Гилман позвонил, Адам уже поворачивал ручку двери. Лен отпрянул и заморгал. «Адам?» Тот стоял у полуоткрытой двери. Лен заметил у него за спиной мальчишек. «Я думал, они уже на тренировке». «Как раз собирались выходить», сказал Адам. «Ладно, пусть идут, и тогда мы поговорим». «В чем дело? Лучше потолкуем в участке». Потом явно во благо мальчиков Лен добавил «Все в порядке, ребята, просто у нас есть несколько вопросов». Лен поймал взгляд Адама, который этих маневров явно не одобрял. «Если новости плохие...» «Настолько плохие, что хуже некуда. Какая разница, услышат их дети сейчас или после тренировки?» «Это имеет отношение к корен?» Спросил Адам. «Нет, вряд ли». «Вряд ли?» «Пожалуйста, Адам», — в голосе Лена слышалась мольба. «Отправь детей на тренировку и поедем с нами».